и сказал, «Я хочу задать вам один вопрос. Если, по-вашему, можно отправляться только от зла, и только из зла можно делать добро, то откуда вы можете знать, что такое добро? Как вы его распознаете? Если вам приходится делать его из зла, ответьте мне». «С удовольствием, док, с удовольствием», сказал хозяин. «Так ответьте». Ты изобретаешь его по ходу дела. Что изобретаю? Добро, сказал хозяин. О чем мы тут толкуем битый час? Добро с большой буквы. Значит, ты изобретаешь его по ходу дела, вежливо повторил Адам. А чем еще, по-твоему, занимаются люди вот уже миллион лет? Когда твой прапрадедушка слез с дерева, У него было столько же понятия «добре» и «зле», о правильном и неправильном, сколько у макаки, которая осталась на дереве. Но слез он с дерева, начал заниматься своими делами и по дороге придумывать добро. Он придумывал то, что ему нужно было для дела, док, и то, что он придумывал, чему других заставлял поклоняться как добру и справедливости, всегда отставало на пару шагов от того, что ему нужно для дела. Вот потому-то у нас... Все и меняется, Док. То, что люди объявляют правильным, всегда отстает от того, что им нужно для дела. Ладно, какой-нибудь человек откажется от всякого дела. Он, видите ли, понял, что правильно, а что нет. И он герой. Но люди в целом, то есть общество, Док, никогда не перестанут заниматься делом. Общество просто состряпает новые понятия о добре. «Общество никогда не совершит самоубийство, по крайней мере, не таким способом и не с такой целью. И это факт. Так или нет?» «Факт», — сказал Адам. «Ты прав, док, это факт. А справедливость — это запрет, который ты налагаешь на определенные вещи, хотя они ничем не отличаются от тех, на которые запрета нет». И не было еще придумано такого понятия справедливости, чтобы среди людей, которым его навязали, многие не подняли визга, что оно не дает им заниматься никаким человеческим делом. Да возьми хотя бы людей, которые не могут получить развод. Посмотри на хороших женщин, которых лупят мужья, на хороших мужчин, которых пилят жены, они ни черта не могут с этим поделать. И тут оказывается, что развод — это благо. И до чего еще дойдет очередь, ты не знаешь. И я не знаю, но я знаю одно. Он замолчал и опять наклонился вперед и грев руки в колени. Да, — сказал Адам, — вот что. Я не отрицаю. Должно быть понятие справедливости для того, чтобы заниматься делом. Но ей-богу. Всякое такое понятие рано или поздно становится-то вроде затычки в бутылке с водой, которую бросили в горячую печь, как мы ребятами делали в школе. И дело человеческое, которое надо сделать, как пар. Он разорвет бутылку, он доведет учительницу до родимчика, он разорвет все, во что бы ты его не закупорил. Но ты найди ему подходящее место, да ему удобный выход, и он потянет товар на поезд. Он опять откинулся в кресле. Веки его отяжелели, но глаза из-под спутанных волос смотрели внимательно, словно из засады. Адам вдруг встал и прошелся по комнате. Он остановился перед холодным камином, где еще лежала зола и обгорелая бумага, хотя на дворе стояла весна и камин уже давно не топился. Окно было открыто, и в комнату с темной улицы втекал ночной воздух с запахом некапусты и пеленок а сырой травы и листьев запахом в этой комнате неуместным. И я почему-то вспомнил, как однажды ночью в комнату, где я сидел, влетела ночная бабочка, бледная, яблочно-зеленая, с красивым именем Сатурния Луна, большая, как летучая мышь, мягкая и беззвучная, как сон. Кто-то забыл закрыть дверь террасы, и бабочка кружилась, Над столами и стульями, словно большой бледно-зеленый шелковистый лист, кружилась и порхала неслышно под электрической лампочкой, где ей, конечно, было не место. И также неуместен был в комнате Адама воздух ночи. Адама благословилась.